Глава вторая. Подойдя к месту шума, Мария Павловна и Катюша увидали следующее. Офицер, плотный человек с большими белокурыми усами, хмурясь, потирал левую рукой ладонь правой которую он зашиб о лицо арестанта и, не переставая, произносил неприличные грубые ругательства. Перед ним, отирая одной рукой разбитое в кровь лицо, а другой, держа обмотанную платком пронзительно визжавшую девочку, Стоял в коротком халате и еще более коротких штанах длинный худой арестант с бритой половиной головы. — Я тебе, неприличное ругательство, научу рассуждать опять ругательство. Бабам отдашь! — кричал офицер. — Надевай! — офицер требовал, чтобы были надеты наручники на общественника, шедшего в ссылку и всю дорогу несшего на руках девочку, оставленную ему умершей в Томске от тифа женой, как говорили арестанты. Отговорка арестанта, что ему нельзя в наручниках нести ребенка, раздражила бывшего не в духе офицера, и он избил не покорившегося сразу арестанта. Против избитого стояли конвойный солдат и коренастый чернобородый арестант с надетой на одну руку наручней и мрачно смотревший из-под лобья то на офицера, то на избитого арестанта с девочкой. Офицер повторил конвойному приказание «взять девочку», Среди арестантов все слышнее и слышнее становилось гоготание. О том, скошли, не надевали, послышался хриплый голос из задних рядов. Не щенок, а ребенок. Куда ж ему девчонку деть? Незаконно это, сказал еще кто-то. «Это кто? Как ужаленный закричал офицер, бросаясь в толпу. «Я тебе покажу закон! Кто сказал? Ты! Ты!» «Все говорят». «Потому», — сказал широколицый приземистый арестант, но не успел договорить. Офицер обеими руками стал бить его по лицу. «Вы бунтовать? Я вам покажу, как бунтовать. Перестреляю, как собак. Начальство только спасибо скажет. Бери девчонку!» Толпа затихла. Отчаянно кричавшую девочку вырвал один конвойный, другой стал надевать наручни покорно подставившему в свою руку арестанту. «Снеси бабам!» — крикнул офицер конвойному, оправляя на себе портупею шашки. Девчонка, стараясь выпростать ручонки из платка, сналитым налитым кровью лицом, не переставая визжала. Из толпы выступила Мария Павловна и подошла к конвойному. — Господин офицер, позвольте я понесу девочку. Конвойный солдат с девочкой остановился. — Ты кто? — спросил офицер. — Я политическая. Очевидно... Красивое лицо Марии Павловны с ее прекрасными выпуклыми глазами, он уже видел ее при приеме, подействовало на офицера. Он молча посмотрел на нее, как будто что-то взвешивая. «Мне все равно. Несите, коли хотите. Вам хорошо жалеть их» а убежит. Кто отвечать будет? — Как же он с девочкой убежит, — сказала Мария Павловна. — Мне некогда с вами разговаривать. Берите, коли хотите. — Прикажете отдать? — спросил конвойный. — Отдай. — Иди ко мне, — говорила мари Павловна, стараясь приманить к себе девочку. Но тянувшаяся к отцу с рук конвойного девочка продолжала визжать и не хотела идти к Марипалне. Постойте, Марья Павловна, она ко мне пойдет, — сказала Маслова, доставая бублик из мешка. Девчонка знала Маслову, и, увидав ее лицо и бублик, пошла к ней. Все затихло, ворота отворили, партия выступила наружу, построилась, конвойные опять пересчитали — Уложили, увязали мешки, усадили слабых. Маслова с девочкой на руках стало к женщинам рядом с Федосьей. Симонсон, все время следивший за тем, что происходило, большим решительным шагом подошел к офицеру, окончившему все распоряжения и садившемуся уже в свой тарантас. Вы... «Дурно поступили, господин офицер», — сказал Симонсон. «Убирайтесь на свое место! Не ваше дело!» «Мое дело сказать вам. И я сказал, что вы дурно поступили», — сказал Симонсон, глядя пристально в лицо офицера из-под своих густых бровей. «Готово!» «Партия, марш!» — крикнул офицер, не обращая внимания на Симонсона и, взявшись за плечо солдата-кучера, влез в тарантас. Партия тронулась и, растянувшись, вышла на грязную, окопанную с двух сторон канавами разъезженную дорогу шедшую среди сплошного леса.